Глава 6. Либуа сразу узнал вещь, которую следователь держал в руке. Это было портмоне Монжоза. Следователь открыл его со словами: "Совсем новая вещь, куплена очевидно недавно. Почти все страницы записной книжки чисты, только на одной из них есть заметка карандашом: "Завтрак у друга Либуа". «Ниже указан ваш точный адрес, поэтому я и пришел сюда». Лебуа отлично помнил эту заметку, сделанную его товарищем в тот день, как они встретились с ним на углу улицы Сен-Лазар. При исполненной важности и сознании собственной значимости следователь продолжал. «Неужели вы и теперь будете упорствовать, что не знаете никакого баланке?» «Извините», — ответил художник насмешливым тоном. «Не вы ли упорствуете, сударь, настаивая на том, что я должен знать какого-то баланке?» «Я опираюсь на доказательства», — сухо ответил следователь, указывая на портмоне. «Так оно принадлежит человеку, который назвался баланке?» — спросил художник с простодушием ягненка. «Назвался? О, нет». Это портмоне найдено у несчастного, умершего насильственной смертью. Его задавил амнибус? Нет, его убили. Убийца, если он пойман, сможет сказать вам больше, чем я. Он умер, бросившись вместе с жертвой из окна пятого этажа, из квартиры одной содержанки, которая называла себя госпожой Вервен. «Так почему же вы не допросите эту содержанку? Она должна вывести вас из затруднения». «Она также умерла. Ее задушил этот же негодяй». «Значит, вы благодаря этому портмоне узнали, что убитого беднягу звали Баланке?» «Я узнал это из показаний привратницы дома, где произошла эта драма. Она выяснила, что госпожа Вервен...» находилась несколько месяцев в связи с господином по имени Баланке, или называвшим себя так. Госпожа Палешю знала его только под этим именем. Правосудие должно засвидетельствовать личность и положение умершего. Следует уведомить семейство. «Я надеялся найти сведения у вас» так как ваше имя и адрес значились в записной книжке убитого». Лебуа через плечо следователя бросил на марера неподвижно сидевшего в уголке, многозначительный взгляд, который, казалось, говорил «Будьте настороже». Затем, указывая на портмоне, художник спросил «Содержимое этого портмоне разве ничем не подтверждает слов привратницы Полишу?» «На бумагах не значится имя Баланке?» «Увы, нет», — ответил следователь. «Некоторые бумаги, вместо того, чтобы разъяснить мне хоть что-нибудь, только сбили меня с толку». С этими словами следователь открыл портмоне и стал пересматривать документы. «Банковские билеты на довольно большую сумму, счета на бриллианты, вероятно, поднесенные покойным своей возлюбленной». Копия со стихов Ламартина и это письмо, продолжал следователь. Самая глупая шутка, какую мне случалось видеть в жизни. Представьте себе, что это письмо человек будто бы написал через два месяца после своей смерти. Мнимого умершего звали Ренаден». Едва следователь произнес это имя, как Лебуа подскочил на месте, воздел руки кверху и возмущенно вскрикнул. «Что же вы сразу не сказали? Чего ради вы мучили меня этим баланке? Что я должен был сказать вам сразу?» — спросил следователь с неподдельным удивлением. «Вместо того, чтобы путать меня этим баланке, не лучше ли было прямо сказать мне, Потолкуем о вашем бедном друге, Маркизе де Монжозе, который завтракал у вас три дня тому назад». «Что?» — воскликнул следователь, подскочив. «Так вы говорите, что покойного звали Маркиз де Монжоз? Точно вы не знали этого так же хорошо, как и я?» — проворчал Либуа, а потом с горестным вздохом прибавил. «Как? Он умер, мой бедный друг Монжоз?» «Сегодня утром он сидел на этом стуле, на котором сидите вы, и я тщетно твердил ему, не теряй времени, беги предупредить судебные власти». К несчастью, вместо того, чтобы пойти в полицию, он решил навестить любовницу, и убийца настиг его там. «И начал с того, что убил женщину», — заметил следователь. «Почему вы так думаете?» потому что затем он выбросился из окна вместе с маркизом. Следовательно, женщину убил прежде. Значит, он сделал это для того, чтобы она не выдала его впоследствии, когда правосудие нападет на его след», — сопломбом произнес Либуа: «Какое ему было дело до этой женщины, если он, убивая маркиза, решил убить и себя?» Лебуа сделал изумленный вид. «Самоубийство!» — воскликнул он. «О нет, я не так объясняю себе этот факт». «А как же?» «Случайностью. Монжос был мал ростом, но мускулист, ловок, решителен, способен на сопротивление. Между ними произошла борьба, они приблизились к окну, и тогда — бац!» «Да, случайность, но никак не самоубийство. Вы сами доказали, что это невозможно». «Я? Я доказал это?» «Как нельзя лучше, сказав, что убийца сначала задушил женщину. Он ведь никогда не видел эту несчастную. Какая еще причина могла заставить его убить ее, если нежелание избавиться от опасного свидетеля?» Потом он бросился на маркиза, и они вместе случайно упали из окна. Нет, нет, сто раз нет. Тут не было самоубийства. Допустить его значило бы отступить от истины. Либуа задумался. Убийца был человеком сильным? спросил он. Настоящим гигантом. Так это он, пробормотал художник. Кто он? Возбужденно спросил следователь, жаждавший узнать имя. Но Лебуа сделал вид, что не слышит, и продолжал бормотать. «Бедный маркиз, и почему он не послушал моего совета и не отправился прямо в полицию? Сколько раз я повторял ему, поверь мне, негодяй убьет тебя, как убил двух других, чтобы скрыть тайну прошлого!» Петарда, лопнувшая под стулом следователя, не заставила бы его так быстро подскочить, как радость, охватившая его при этих словах. «Двух других?» — повторил он вне себя от радости. И было чему радоваться. Этот бедняга уже 16 лет страдал от того, что ему не давали повышения. А теперь повышение было у него в кармане. За какое он взялся дело? Пять трупов! Целая серия убийств, связанных между собой. Его, разумеется, наградят за ловкое и быстрое ведение дела. И все благодаря этому болтуну, которого он заставил говорить. Какое счастье! Боже мой! Одним ударом он убил двух зайцев! В самом деле... Значит, этот злодей совершил еще два убийства прежде? Этот злодей, которого вы называете генеком. А кто был его первой жертвой? Нотариус Ренаден. Садовник был сердит на него? Нет, он хотел получить большую сумму денег и похитил их у нотариуса. Но у этого преступления был свидетель, которого он убил впоследствии. «И которого звали? Господином Бержероном. Честный, достойный человек, э, тесть Маркиза. Именно он написал у то странное письмо, которое вы нашли в портмоне. Эта неосторожность стала причиной его смерти. Он погиб от руки Генёка, который так ловко все устроил, что следователи поверили в самоубийство». Как ловко Либуани не запутывал следствие, все же его слова смутили Марера. Он устремил на художника тревожный взор. Либуа ответил ему взглядом, который словно говорил, «Устроим дело, свалив всё на генёка. В интересах госпожи Монжос следует сделать так, чтобы правосудие не совало свой нос в прошлое её мошенника-отца». Успокоив доктора, Лебуа обернулся к следователю и жалобным тоном продолжил. «Увы, за тестем последовал зять. День, когда Монжос узнал об ужасном конце нотариуса Ренодена, должен был стать последним днем его жизни. Его нет больше, потому что он сегодня утром узнал тайну Генёка. Только сегодня утром, говорите вы?» Однако он читал письмо, которое я нашел в портмоне», — возразил следователь. Лебуа подошел к следователю и, встав прямо перед ним, проникновенно заметил. «Милостивый государь, в ваших глазах, которые выдают вас, я вижу неординарный ум и великие способности. Ответьте же откровенно на мой вопрос. С человеком, который говорит подобные слова, нельзя не быть любезным. Следователь польщенно произнес. «Говорите, когда вы прочли это письмо, в котором говорилось о трагической кончине Ренадена, что вы подумали?» «Я решил, что это первоапрельская шутка». Так считал и покойный Маркиз. Но у него была собака, которая очень любила жареных уток. Она так часто воровала из его кухни, что Маркиз, наконец, обрек ее на смерть. «Сегодня утром Монжос взял ружье, подкараулил собаку». Тут Лебуа остановился, решив пощадить слух Марера. Он указал следователю на доктора и спросил, «Нужно ли этому господину слышать все то, что я могу еще сообщить вам?» «О, господин может удалиться когда ему угодно. Я не намеревался задерживать его ни на минуту», — ответил следователь. «В таком случае, в добрый путь, милый доктор!» прибавил художник, вставая, чтобы проводить марера Оставив следователя, они вышли в прихожую. Лебуа прошептал. «Путь избран, и мы не должны отступать. Теперь генёк, убийца и похититель 600 тысяч!» Морер, подталкиваемый художником, при последних словах Лебуа остановился. «Похититель 600 тысяч!» Повторил он. «Да разве вы не знаете? После, после!» В нетерпении воскликнул художник. «Поезжайте и предупредите вдову Маркиза. Вечером я присоединюсь к вам в кланжи. И, не желая ничего больше слышать, он затворил дверь перед носом доктора, умолявшего хозяина дома. «Выслушайте, выслушайте меня!» Спровадив таким образом Марера, Лебуа вернулся в мастерскую. «Что хотел сказать мне Марер?» — спрашивал он себя, пока следователь записывал его показания. «Разве деньги не были украдены у Ренадена? Может быть, знаменитый реванш был как-то связан с этими шестьюстами тысячами?» Между тем следователь перестал писать. Он поднял голову и напомнил художнику. «Так вы говорили, что у маркиза была собака, которая очень любила жареных уток». Либоа продолжал рассказ. «Монжос вздумал закопать ее в том месте, где, согласно вышеупомянутому письму, было зарыто тело Ренадена и действительно обнаружил там труп». Он приехал в Париж, чтобы дать показания, но потерял драгоценное время. И генек нашел его. Вот и все, что я могу сообщить вам». Следователь улыбнулся и произнес. «Я вам благодарен за ваши показания. Они подтверждают то, что я и сам знал. Позволите ли вы мне быть с вами откровенным?» спросил художник с напускной наивностью. «Говорите». «Когда вы вошли ко мне, я прочел в ваших глазах, что вам уже все известно». «Этот генек был женатый, вдовец или холостой?» — спросил следователь, приосанившись от комплимента и направляясь к выходу. В свою очередь Либуаза улыбался. «Я думал, что вы мне это сообщите». Следователь был настолько самонадеян, что и не заподозрил насмешки. Он осведомился. А что стало с деньгами, которые были украдены у нотариуса? Лебуа не мог сказать ничего толкового, поскольку не дал договорить Мореру и теперь беспокоился. Он чувствовал, что есть какая-то тайна, которую предстояло еще узнать. «Я спрашиваю, известно ли вам что-нибудь о них?» — повторил следователь. Художник задумался и после некоторой нерешительности промолвился вздохом. «Да, что же?» — воскликнул следователь, весь обращаясь вслух. «Говорите, прошу вас, что вам известно о пропавшей сумме? То, что я ее не нашел», — с сожалением признался Либуа. Самодовольный следователь усмотрел в этом ответе только глупость опрашиваемого. Он важно направился к выходу, не заботясь о том, провожает его художник или нет. За его спиной Лебуа посмотрел на часы. «А что, если я отвезу его в кланжи? спросил он себя. «Так мы скорее от него избавимся. Есть пилюли, которые лучше глотать немедленно. Морер должен быть сейчас в вагоне, а следующий поезд отправляется через три часа. Доктор успеет принять меры и предупредить вдову. Напрасно я не выслушал, что хотел сказать Марер насчет шестисот тысяч. Между тем следователь приблизился к двери. Он ликовал от радости. Завтра все только и будут говорить, что о его ловкости. Вся магистратура восхитится. Какое чутье!» В дверях он обернулся, чтобы проститься с художником. «Я пойду с вами», — сказал Либуа. «Я спешу туда». «Куда это туда?» — спросил встрепенувшийся следователь. «В замок Кланжи куда не замедлят нагрянуть жандармы, мировой судья и все жаждущие начать следствие, которое поможет им выслужиться». Следователь тотчас сообразил, что эти люди перебегут ему дорогу, если он не поторопится. Поедем вместе, поспешил сказать слуга закона. Три часа спустя они сидели в вагоне. Кстати, а женщина? спросил художник спутника. Какая женщина? Несчастная, которую задушили на улице Костелан, это госпожа Вервен. О ней у вас есть какие-нибудь сведения, никаких, кроме тех, которые дала превратница. И вы этим удовлетворитесь? Что мне за дело до подробностей? Мне кажется, однако, следователь прервал его нетерпеливым жестом и с пренебрежением промолвил. Вам напрасно кажется, занимайтесь живописью сударь и не давайте советы людям которые в них не нуждаются.